Глава двадцать восьмая. Лидия. Я жалею, что пришла сюда. Лучше бы прислушалась к собственному предчувствию и не дала себя уговорить. Я знала, что мне будет нелегко видеть грехема но такого я никак не могла ожидать. Как раз тогда, когда он танцевал с Пипой, когда он привычно обнял ее за талию, когда она улыбнулась ему, и он ответил ей тем же, когда дистанция между ними совсем сократилась, тут я больше не могла выдержать. Это было уже слишком. И теперь, в пустом коридоре, без музыки и без людей вокруг, сердце моё не перестаёт бешено биться. Мне плохо. У меня вспотели ладони. В глазах потемнело. Я думаю, повысилось кровяное давление. Я тут же положила руку на живот, как будто могла таким образом почувствовать, Все ли в порядке у малышей? «Лидия!» Я опустила руку и обернулась. грехом стоял в нескольких метрах от меня. Пиджак расстегнут, брови напряженно сведены. «Что?» — агрессивно спросила я. «О, я по горло сытат тем, что постоянно должна делать вид, будто все в порядке». «Ничего не в порядке, особенно теперь». когда он стоит передо мной. Когда он смотрит на меня так, будто знает, что со мной творится, как бывало раньше. Я больше не могу отводить глаза в сторону. То, что во мне накопилось, становится сильнее. Я больше не могу это сдерживать. Что? Было весело? Взгляд его потемнел. Он сильнее свел брови на переносице. Мы всего лишь танцевали, Лидия. Я презрительно фыркнула. То, что я сейчас видела, однозначно больше, чем просто танец. Мы никогда не ссорились. И теперь я знаю, почему. Это ужасно и не даёт никакого облегчения, если так набрасываться на него. Было бы странно, если бы я отказал ей в просьбе потанцевать. Люди и так уже перешёптываются за спиной. Я нервно засмеялась. «Так ты обжимался с кураторшей!» чтобы люди больше не сплетничали о твоей личной жизни я сказала это громче чем мне бы хотелось и грехом смутился это ужасно грехом сказала я голос мой был спокойным но вместе с тем дрожал я никогда такого от тебя не слышала мне противно что ты не можешь перекинуться со мной и словечком без того чтобы при этом не оглядываться по сторонам я сжала кулаки изо всех сил сдерживая слезы ты думаешь мне это нравится вдруг спросил он я могла лишь горько фыркнуть на это он сжал кулаки я стараюсь делать так как лучше для нас обоих лучше я не могла поверить своим ушам ты считаешь что так будет лучше танцевать с другими женщинами у меня на глазах ты думаешь мне это нравится держаться от тебя подальше, делать вид, будто мы и знать не знаем друг друга?» — растерянно спросил он. Потом дернул себя за волосы, замотал головой. «Это очень больно, Лидия, и мне с каждым днем от этого все хуже». «Но в этом уж точно не моя вина!» Я чуть ли не выкрикнула эти слова и сразу прикусила язык. Я сделала глубокий вдох и вспомнила о том, что мама внушала мне «Необходимость быть сдержанной». «Я не звоню тебя продолжила я уже на тон ниже. «Я не тяну руку на твоих уроках. Я, черт возьми, даже не смотрю в твою сторону. Что, по-твоему, еще я должна сделать, чтобы тебе не было больно?» Грехом снова замотал головой. Потом сделал шаг ближе и обхватил ладонями мое лицо. На какой-то момент я замерла. потом разжала его руки. «Пусть даже не смеет прикасаться ко мне. Когда он так делает, кажется, будто все как раньше, и я не могу это вынести». «Мы больше не можем так, Лидия». «Я уже сказала тебе, что полностью придерживаюсь наших договоренностей». «Я тоже. И тем не менее, мы оба от этого страдаем». Я почувствовала, как гнев постепенно утихает, И остается одна только боль. Боль, которая разрывает меня изнутри, из-за которой я даже дышать не могу как следует. Напрасно я отняла от себя его руки. Я жалела об этом, но вместе с тем жалела и о том, что не врезала ему за все, что он натворил. — Это был всего лишь танец, — промямлил грехом Я только кивнула. — Мне надо было бы отвернуться, но я не могла. Мы давно не стояли с Грэхэмом настолько близко друг к другу. Хотелось вбирать в себя каждую секунду этой близости, пока она не кончилась. Ничего не изменилось, Лидия. У меня перехватило дыхание. Что ты имеешь в виду? грехом снова придвинулся ко мне, но уже не пытался прикоснуться. Я думаю о тебя днями напролет. Когда я вижу что-то интересное... Первым делом хочется рассказать об этом тебе. Твой голос постоянно стоит у меня в ушах, когда вечером я ложусь спать. Боже мой, Лидия, я люблю тебя. Я любил тебя уже тогда, когда мы впервые говорили по телефону. Я никогда не перестану любить тебя, хотя знаю, что у нас нет шансов. Сердце колотилось все быстрее, как будто я только что пробежала марафон. Я не верила своим ушам. «Неужто он правда сейчас сказал это?» «Я сменю школу». Я отрицательно замотала головой. «Нет, ни в коем случае. Ты сам говорил, что Макстон Холл — лучшее, что могло с тобой произойти, что тебе никогда не найти работы статуснее. Мне все равно. Я хотел бы, наконец, остаться с тобой. Чтобы можно было ходить с тобой в кафе, держать тебя за руку. Я хотел бы вернуть себя, мою дорогую Лидию. Если придется сменить работу, я без колебаний сделаю это. Я снова замотала головой, совершенно растерявшись от такого поворота событий. Я... Так не пойдет. С чего бы это вдруг? Это не спонтанное решение. Я думал об этом. С самого первого дня здесь. Каждое утро я спрашиваю себя, да стоит ли Макстон Холл того... чтобы потерять тебя. Но мы... Я осеклась, не сформулировать мысль. Это было наше общее решение. Поэтому я ничего тебе не говорил. Я не хотел оказывать на тебя давление, но теперь... Слезы хлынули быстрее, чем я успела их укротить. Я крепко зажмурила глаза. Мое тело сотрясли беззвучные рыдания. Когда на сей раз грехом прикоснулся ко мне, я не оттолкнула его, а бессильно опустила голову ему на грудь, чтобы он мог нежно гладить меня по щекам. — Мне так жаль, что я не могу быть с твоей поддержкой, — прошептал он. В этот момент тоска по нему стала почти нестерпимой, как и чувство вины, ведь я до сих пор ничего не сказала о беременности, как и печаль. Не только по нашей любви, но и по нашей дружбе. Я крепко вцепилась пальцами в его рубашку. «Мне так не хватает мамы и тебя. Все время!» — всхлипывала я. «Я знаю, мне так жаль!» И он снова гладил меня по щекам. Его нежные прикосновения напомнили о нашей первой встрече. Тогда мы были обычными людьми, которые познакомились онлайн, но он держал меня точно так же, когда одна молодая женщина в кафе заговорила со мной о газетной сплетне. Я пыталась не подать виду, как сильно меня задели ее слова, но грехом тотчас почувствовал это и шепнул на ухо, что все будет хорошо. В точности, как сейчас. Его голос смягчил мою боль. и когда он поглаживал мои мокрые щёки большими пальцами и заверял, что мы всё вернём, я на какой-то момент размечталась и впала в иллюзию, что он, может быть, прав. Но потом грехом странно напрягся. — Лидия, — прошептал он. Я отстранилась от него и проследила за его взглядом. В конце коридора, в пяти метрах от нас, стоял Сирил. Его лицо было бледно. Я никогда не видела парня таким. И он удивлённо смотрел то на меня, то на Грехема. Но потом выражение его лица изменилось. Брови сошлись над переносицей, глаза превратились в узкие щелки, и он стиснул зубы так крепко, что зашевелились мышцы челюсти. В следующий момент он развернулся и скрылся внутри Бойд-холла. Проклятие. Прошипела я и совсем отстранилась от Грэхэма. «Лидия!» Я вытерла пальцами слезы. «Мне надо с ним поговорить. Может, мы могли бы потом созвониться?» Хотя вид Грэхэма говорил о пережитом им стрессе, после моих слов в его золотисто карих глазах проступила теплота, по которой я тосковала все эти месяцы. Она была такой желанной, как бледное воспоминание, которое постепенно вновь обретает краски и становится реальностью. — Я позвоню тебе, — сказал он, после вечеринки. — Хорошо, — прошептала я. Я попыталась обнять его, но тут перед внутренним взором снова возникло непонимающее лицо Сирила, и я вместо объятия повернулась, чтобы сбежать. Я побежала вслед за Сирилом и настигла его уже на выходе из Бойтхолла. «Си!» — выдохнула я, запыхавшись, и схватила его за локоть. Он вырвался из моих рук. «Не прикасайся!» Я подняла ладони, словно говоря «сдаюсь», шокированная его холодным тоном. Так Сирил со мной еще никогда не разговаривал. И то, как он смотрел на меня, было мне совершенно незнакомо. «Презрительно!» Он замотал головой. «Не могу поверить, что ты это сделала, Лидия!» Я смотрела на него снизу вверх. «А я не могу поверить, что ты можешь позволить себе судить меня, Си! Или я должна напомнить, с какими людьми ты сам водился? Ты думаешь, я разозлился, потому что ты спишь с учителем?» Теперь наступила моя очередь беситься. Позади Сирила стояла небольшая группа людей, которые только что вышли из зала. «Тогда из-за чего же?» — спросила я. Он запрокинул голову, чтобы посмотреть вверх. Как будто небо могло подсказать ему, что сказать дальше. Потом снова глянул на меня и сглотнул. «Я зол за то, что ты столько времени давала мне пустые надежды!» Мой рот раскрылся от удивления. «Что?» «Для меня есть только ты, Лидия. Я уже несколько лет влюблен в тебя!» «Но...» — просипела я. «Но в том, что у нас ведь не было ничего серьезного!» Сирил посмотрел так, как будто я влепила ему пощечину. Он открыл рот, но не произнес ни слова. «Я не знала, что для тебя это так важно!» — прошептала я. Осторожно протянув к нему руку уже второй раз, Я коснулась локтя. Си был мне другом. Я знала его с детства. Если бы я знала, что у него ко мне серьезные чувства, то вела бы себя иначе. Ты хочешь сказать, что ничего не замечала? Он не мог поверить моим словам. Я молча замотала головой в знак отрицания. Значит, ты не заметила, что у меня с того раза ни с кем ничего не было? Ты не заметила, что я после смерти твоей матери С утра до вечера был подле тебя и старался утешить. — Ведь это нормально для друзей! — прошептала я сквозь слезы. — Я ни для кого не делал этого! — сказал он с горечью в голосе. — Я делал так только для тебя. Я таращилась на него, не в силах пошевелиться. На меня накатила тошнота, а вместе с ней по щекам потекли слезы. Я не хотела причинять тебе боль. Сирил неуверенно поднял руку и вытер мне слезы со щеки. После этого выражение его лица изменилось. Не хотела, но причинила. С этими словами он развернулся и пошел в сторону парковки.